Я не думал и даже не мечтал о том, чтобы еще раз увидеть поверхность. На площадь мы шли за смертью, несли ее врагам и готовились умереть сами. Жизнь в очередной раз сумела удивить. Справа и слева от меня тяжело вооруженные площадники, с ног до головы закованные в броню. Мы же, их пленники, довольствуемся весьма условными респираторами и самыми примитивными костюмами рад защиты. Это и не важно, толстая броня или истертая временем прорезиненная ткань. Дорога всем предстоит. В один конец. Мне легко, и дело не в лошадиных дозах обезболивающего, что вкачали в измученных динамовцев перед спешным, больше похожим на побег, подъемом на поверхность. Лицо, прикрытое уродливым намордником дыхательной маски лишь наполовину, ощущает небольшое, едва заметное движение воздуха. Ветер. Забытое под землей слово. Ветер. Глаза, лоб, волосы — «Все обнажено и наслаждается запретным потоком зараженного смертоносного кислорода». «Счетчик Гейгера, давно сойдя с ума, умолкает, наверное, от отчаяния и бессилия. А может быть, его выключил я. Не знаю, не помню». «Не хочу в отведенные столь скудные минуты слушать захлебывающийся визгом прибор. Поздно бояться радиации. Она ничего не успеет нам сделать». Серое темное небо, я помню тебя разным, голубым, залитым солнечным светом и и сине-черным, подсвеченным изнутри луной и мерцающими точечками звездочек. Помню белые облака невозможных форм и мрачные тучи, предвещающие приход слякотной осени и ее жестокой, но столь красивой подружки зимы. «Всего этого больше нет, лишь непрозрачная вечная мгла на горизонте и неизбывная тяжесть над головой. Я никогда не полюблю новый мир, память о навсегда исчезнувшем рае не позволит. Уходить, покидать эту землю, пропитанную страданиями и неисчислимыми печалями, не страшно. Но у детишек, рожденных без неба, иного настоящего и будущего нет». Наше поколение лишило их солнца, взамен одарив лишь вечными стенами со всех сторон. Мы виноваты. Я виноват. Потому без колебаний отдам свою безнадежную жизнь, лишь бы продлить вашу, сделать ее чуть легче и светлей. Умирать за других. Страху не испоганить это чувство. Из задумчивости выводит осторожный оклик. «Командир! Неужели они...» — выживший рядовой из моего отряда кивает в сторону площадников. «Не дадут нам никакого оружия!» — пожимаю плечами. «Мы можем драться и голыми руками!» Динамовцы одобрительно и с пониманием смеются. «Два динамовца с лопатой заменяют эскалатор!» Пусть шутка старая и нещадно перевирается каждой станцией на свой лад, но приговоренным смертникам достаточно и ее. Всегда мечтал схлестнуться с мутантами в рукопашную. Говорят, головы им нужно сворачивать строго по часовой стрелке, чтобы ненароком не сорвать резьбу. Наши конвоиры с недоумением смотрят на заливающихся хохотом обреченных, перепачканных собственной кровью пленников. Когда становится не в Могату, самый страшный на земле хищник начинает смеяться. Бывший самый страшный. Один из панцирников приближается ко мне: Веселишься, Динамо! Его голос, усиленный и одновременно искаженный динамиком переговорного устройства, узнать невозможно, но я уверен, передо мной Дадон. Зачем он пошел с нами? Пытаюсь понять этого странного и ненавистного человека. И, наверное, понимаю, ведь он солдат, как и все мы. Так точно площадь, а ваши уже разучивают похоронные марши? А как же, кому-то ведь придется маршировать по вашим могилкам. Как бы на одной братской могиле нам всем мутанты Джигу не сплясали. Одновременно с Дадоном оборачиваюсь и вижу того священника, что отсрочил нашу казнь. Его хмурое лицо, неприкрытое и незащищенное абсолютно ничем, отражает крайнюю степень душевной концентрации. «Сейчас не время устраивать раздоры. Дело у всех одно». Церковник выразительно смотрит на Додона. «Алексей Владимирович, раздай динамовцам оружие. Теперь его взгляд прожигает меня». «Павел Александрович, в спину площади стрелять не будешь?» Мотаю головой. В горле застревает гордая. «Динамо подлостями не занимается». После того, как я специально заразил чужую станцию, хриплю «Не буду». «Ты в Бога веруешь?» Улыбка не исчезает с лица священника, но пристальные, слегка прищуренные глаза смотрят серьезно. «Вот бы знать!» — я лихорадочно вспоминаю, как принято обращаться к попам. Наугад осторожно добавляю. «Святой отец! Зачем же так помпезно?» — заливается смехом церковник. «Вполне достаточно батюшки или отца Михаила. К чему нам такие важности?» «Слишком много горя и несправедливости, батюшка. Мне пришлось на своем веку повидать». Он с готовностью кивает. «Понимаю. А сюда почему согласился идти? Здесь хотя бы умереть можно по-человечески, как солдату положено». Отец Михаил хмурится и в задумчивости чешет переносицу. «Трудно жить без веры, а помирать и подавно. Если же сомневаться в том, ради чего собираешься сложить голову, не завидую я тебе, Павел Александрович». «Батюшка, я верил в очень многое. Когда дети заболели, во врачей Динамо, а потом в докторов со всей дружественной ветки метро. Когда все по очереди развели руками, поверил в лидеров станции, в наших героев, сталкеров и ученых, что ушли на поиски древних лекарств. Три экспедиции при полном вооружении. Лучшие люди Динамо». Когда никто не вернулся, осталось верить лишь в одно – в подлость вражеской площади, скрывшей в своих богатых закромах спасительную вакцину. Так что вера у меня не просто была, я был преисполнен ею, полон до краев. Только вот вышла вся моя вера до последней капли. Осталось только немного глупой, совсем слепой надежды. Не могу поверить в силу церковных ритуалов и церемоний. Уж извините, батюшка. Хочу, но не могу, а надеяться буду до последнего вздоха. Так уж устроен. Никто не верит. Ты бежал со своей станцией от бессилия. до дон от страха увидеть, как однажды не откроются глаза его любимого внука. В голосе отца Михаила звенит металл. Вместо веры отчаяние, вместо любви боль. А ведь всем нам нужно только чудо. Вам, солдатам, продержаться в кромешном аду неимоверное количество времени, мне, священнику, достучаться до небес. Мы маяк в ночи, мы должны пылать, не жалея себя, гореть и истлевать в священном пламени. Мы сигнал СОС, радиоволна, молитва, крик о помощи. Верь во что хочешь, но только верь, и жди ответа с той стороны, иначе. Ты знаешь, что будет иначе. Мы — легион последней надежды, искорка веры в бездонном аду. Священник с вражеской площади жестом подзывает двоих служек, и те немедленно принимаются стаскивать с него защитный костюм. «Ты причинил нам великое зло!» Кажется, он не обращает никакого внимания на суетящихся вокруг людей. «Пытаясь в диком отчаянии спасти свою станцию, ты подверг смертельной опасности нашу и помножил горе надвое. Страшный грех на твоей душе, а руки по локоть в крови». Сняв прорезиненный защитник, служки извлекают из невзрачного тюка золоченую мантию – отливающую каким-то неестественным для мертвого мира светом, и теперь прилаживают к высокой и мощной фигуре отца Михаила. Так искупи грех свой, воин, сейчас самое время. Оберни бескрайнюю злобу во всеобщее благо. Нашим маленьким подземным миркам, забытым всеми, кроме Бога, нужно чудо. Когда он на твоей стороне, Творить добро легко и совсем не страшно. Продержитесь полчаса, не дрогните, не дайте нечисти ни малейшего шанса. Во всеоружии, облаченные в величественные одежды, сжимая в одной руке массивный крест с распятой фигурой древнего бога, а в другой кадила священник выглядит грозно. Воин света в царстве вечной тьмы. Обещаю, батюшка! Голос мой дрожит. Мы не отступим. Да будет так. Размашистым, уверенным движением перекрестив все наше немногочисленное воинство, он резко разворачивается и идет к храму. Гулко стучит тяжелая деревянная дверь, и служитель церкви вместе со свитой навсегда скрывается под сенью священного здания. Сдержи свое слово, Динамо. слышаться из-за спины. Дадон больше не прячется за шлемом. Подставив лицо свежему бодрящему ветру, он блаженно улыбается. «Эх, сейчас бы еще дождик пошел, как раньше! Мне он постоянно снится, сильный, хлесткий, живой!» Я не обращаю внимания на столь странный для прожженного вояки лиризм, только жестом указываю на снятый шлем. Ты тоже не рассчитываешь вернуться? Мой враг садится прямо на холодную землю, скрестив ноги по-турецки и приглашая следовать его примеру. А я ж теперь, считай, дезертир. Добровольцев собрал, арсенал вскрыл, пленных увел. Подсудное дело, может, даже расстрельное. «Предателем для своих стал. Куда теперь возвращаться? Приходится всем рисковать, лишь бы... Впрочем, тебя это не касается. В любом случае, напрасными надеждами не тешь ни себя, ни людей. С первым же набатом сюда такая орда хлынет. Смотри, на той стороне дороги находится торговый центр «Мытный двор». Напротив дом-контор, а по диагонали рубин». Все целехонькое стоит, совершенно нетронутое человеком с самого начала времен. Новых, само собой. Периодически горячие сталкеровские головы пытаются эту странность исправить и запретные сосуды раскупорить. Так вот, с первыми выстрелами сюда сбегутся целые полчища мутантов. Последний рекорд по удержанию круговой обороны составил всего 12 минут. Нам же все 30 продержаться нужно. Служба за здравие лаконичностью не отличается. Хреновый расклад. Не то слово, Геракл, не то слово. Хоть бы нам броню выдали. Глядишь, пару минут и отыграли. Дадон без всякого выражения смотрит на собственный отряд панцирников и вяло отмахивается. «Это все бирюльки не поможет особо. Больше для понту вырядились. Ставку на другое делаю». «Ты к наркоте как относишься?» Сплевываю в ответ. «Самолично расстреливал наркоманов и барык. Молодец, хоть что-то в тебе правильное есть. Видать, даже в самой черной душонке просветы встречаются». С этими словами площадник извлекает из вещмешка небольшой металлический ящик, напоминающий по виду безыскусную, лишенную малейших узоров шкатулку. Внутри медицинские шприцы и ампулы, аккуратно уложенные в несколько рядов. «Это то, о чем я думаю?» Остается надеяться, что Дадон услышит всю глубину презрения, заложенную в емкой фразе. «То, да не то!» – качает седой головой он. «Кайфа не жди! В несколько раз увеличивается реакция, боль практически полностью блокируется». «Силы прибавляются. Главное, в запале мутов поверх себя не поднимать. Кости рук от массы такой хрустнуть могут. А ты даже и не заметишь, героический муравейчик. Я с интересом кручу заполненные мутной жидкостью стеклянные ампулы. Забавная штучка, а побочка...» Кто же его знает? Препарат старый, экспериментальный. Говорят, два шприца, смертельная доза. Через пару часов разрыв сердца гарантирован. А тут аж по три дозы на брата. Если кто рассчитывает жить вечно, могут. Не могут, зло обрываю я. Давай свою дурь и уточняю, по три на брата. Молодцом. Старый воин вновь щедрится на похвалу. «Был бы не таким конченным засранцем, мог бы стать неплохим солдатом». «Да пошел ты!»